Восемь замечательных истин. Первое. Чтобы быть счастливой, я должна думать о добрых чувствах, дурных чувствах и правильных чувствах в атмосфере постоянного развития. Второе. Один из лучших способов стать счастливой – делать счастливыми других. Один из лучших способов сделать счастливыми других – быть счастливой самой. Третье. Дни длины, но годы коротки. Четвертое. Я не буду счастливой, пока не начну думать, что я счастлива. Пятое. Я смогу быть счастлива, только следуя собственной природе. Шестая. Единственный, кого я могу изменить, это я сама. Седьмая. Счастливые люди делают людей счастливыми, но я не могу заставить человека быть счастливым, и никто не может заставить быть счастливой меня. Восьмая. Сейчас. Это сейчас.